Глава 4, фрагмент 15. ДНК принятая обработана. Донесение информации происходит самым оптимальным методом – считывание информации из ДНК носителя, её обработка, а затем использование. Вы, манипулируя вашими же терминами, зовётесь человеческой особью. Имя – Никита. Возраст, используя привычное вам время исчисления, взятое из вашей же памяти, записанное в ДНК – равняется 33 годам. Пол мужской. Состояние – зрелая особь, способная к воспроизведению потомства при наличии особи противоположного пола. Саморазмножение невозможно. Поиск совпадений ДНК и причастность к основе выполняется. Расчетное время – одна секунда. Поиск закончен. Объект, именуемый Никитой, причастен к основе. Попытка установить связь с другими фрагментами корабля Расчетное время – 1 секунда. Попытка установить связь не удалась. Недостаточно информации. Протокол действия – разрешить доступ к части основы объекту Никита. Запуск подробного изучения объекта Никита. Расчетное время – 1 секунда. Упоминание расчетного времени будет опущено, так как оно не может превысить 1 секунду, даже при условии ограниченности части основы. Результат подробного изучения объекта Никита – ошибка. объект не имеет доступа к родовой памяти так как процесс деградации которому подвергся объект превысил допустимый порог поиск решения решение отсутствует так как объект никита является далеким потомком кого то из объектов основы поиск дополнительного решения нужна основа потому что часть не способна справиться объект никита причастен к основе он является ее частью но не является прямой частью причина та же деградация Объект Никита должен быть подвергнут модернизации, а затем обучению. Возврат родовой памяти в данный момент невозможен, потому что объект Никита погибнет. Объект Никита несовершенен, причина несовершенства не установлена. Предположительная причина несовершенства – большой временной промежуток, в ходе которого поколение за поколением шел процесс деградации. Протокол запрещает гибель объектов основы. Новая попытка найти решение. Решение не найдено. Доступ к части Основы для объекта Никита разрешен, но ограничен по причине невозможности принятия функционала части Основы на себя. Поиск решения. Решение не найдено. Поиск решения. Решение не найдено. Задействование дополнительных протоколов. Поиск решения. Решение не найдено. Решение. Поднятие занабиоза объект. Адаптация. Языковой барьер. Языковой барьер пройден. Оптимальное Решение. Обучить объект Никита базовому языку основы, созданному специально для проекта. Объект Никита. Предоставьте ДНК для внесения незначительных изменений. Поиск решения. Решение найдено. поднятие за анабиоза объекты АЦР и ЦЭТАП. Анализ состояния объектов АЦР и ЦЭТАП. Сложность в расчетах. Приблизительное число пребывания объектов в анабиозе – 17 миллионов лет. Ошибка. Объект АЦР не способен выйти из анабиоза по причине утраты жизнеспособности. Объект АЦР уничтожается, данные записываются в часть основы. При возвращении части в основу, объект АЦР может быть восстановлен. Поиск замены объекта АЦР. Поиск замены. Поиск замены. Замена найдена. Из анабиоза будет выведен объект скарг Ошибка и запрет на вывод. По протоколу объект SCARG должен остаться в анабиозе. Ошибка. протоколы конфликтуют поиск решения единственное возможное решение вывод из анабиоза объектов скарк и цитап протокол подъема объектов скарк и цитап запущен расчетное время подъема неизвестно вероятность гибели объектов скарк и цитап слишком высока требуется основа поиск решения решение не найдено оптимальные действия дождаться конца подъема объектов скарк и цитап ожидание Я и Саня — два ничего не понимающих дебила, смотрящих то друг на друга, то на стойку. Куча слов прозвучало, но только часть запомнилась, а понят это так вообще единицы. Главное, что я уяснил — собственную причастность к основе. Еще возраст нахождения объектов Скарк и в анабиозе запомнил. Целых 17 миллионов лет неизвестные объекты спят и все проснуться не могут. Ну и то, что не совсем понятно. Мы в части основы. Сама основа где-то, но не тут, и в данный момент недоступна. Вот же путаница. Никто что-нибудь понял? Нарушил тишину Саня. Можешь попросить ее повторить, а то как-то из башки услышанное вылетело. Какие нахрен объекты с карк Что за часть основы? И еще это. Сунь руку в стойку, она что-то про незначительное изменение говорила. Круг белого пола диаметром в три метра прямо за Саней начал темнеть. За пять секунд он стал абсолютно чёрным. «Сзади, Сань!» — крикнул я, указав рукой направление. «Бойся!» Бодров, увидев круг, отступил от него на безопасное расстояние, чтобы после этого тут же узнать. Опасности нет. Просто это не круг во вся капсула, медленно начавшая подниматься из пола. Чёрная, как антрацит, с неизвестным содержимым. Капсула цилиндра высотой метров в пять. И она не одна. В дальнем от входа конце куполообразного строения вылезла из пола точно такая же. И на этом все. Процесс остановился. «Почему она?» — спросил я. «Голос вроде бесполый, неживой. Оно! Так будет правильнее». «Да похрен!» — отмахнулся Саня и указал на стойку. «Сунешь же тогда руку, Ермак, мне интересно, что из этого выйдет». «Тебе надо, ты и суй!» — огрызнулся я. «Не горю желанием модернизироваться». «Ермак, ты еще не понял, да?» «Опасности нет, тебе же сказали. Тебя просто обучат базовому языку основы. Ш, лучше б меня выбрали, я бы точно не тупил». «Ладно, черт с ним, рискну». Приблизившись к стойке, я сунул в отверстие руку и тут же пожалел об этом. Ее словно силовым полем зафиксировали. Обратно при всем желании не вытянешь. Освободиться можно только отрубив. «Зажало!» — испуганно выпалил я, не оставляя попытки освободиться. Появилось неприятное ощущение. дикий холод зародившийся на кончиках пальцев и из к ладони бесполый голос опять заговорил объект никита дал согласие и принят к модернизации расчетное время одна секунда время может измениться потому что неизвестна реакция объекта никита на изменения ожидайте модернизация закончена результат неудача причина невозможность вмешательства в объект никита по причине большой вероятности гибели Часть основа не способна выполнить модернизацию, нужна основа. Связь с основой отсутствует. Продолжается процесс вывода объектов в Скарк и Цэтап из анабиоза. Вносятся изменения в объекты Скарк и Цэтап. Обучить объекты языку известному объекту Никита. Это оптимальное решение для будущего контакта. Диагностика состояния объектов Скарк и Цэтап удовлетворительная для Скарк и неудовлетворительная для Цэтап. Вероятность гибели объекта ЦЭТАП слишком высока. Оптимальное решение – откат во времени команда «хроновозврат». Расчет возможных мощностей. Максимальный хроновозврат составит 207 лет при условии предельной нагрузки на часть основы. Хроновозврат признан нецелесообразным решением. Поиск нового решения. Решение не найдено, так как нет связи с основой. Поиск альтернативного решения. Продолжить вывод объектов с карты ЦЭТАП из анабиоза. Возложить все обязанности на объект Цетап, если он выживет. Если объект Цетап погибнет, то обязанность принятия новых решений снова вернется к части основы. Ожидание. Рука получила свободу, ощущение холода пропало. Вытащив, убедился, что она цела, только чувствительность чуть пострадала. Саня спросил. Что-нибудь понял, Ник? Я мотнул головой и ответил «нет, друган». Но пытаюсь понять. скарка и Цетап... так как они тоже объекты, как и мы, скорее всего, живые существа. Возможно, даже люди, только вот с обязанностями не срастуха. Только цитап их может получить. скарк нет. Почему? Состояние его, как ты уже услышал, удовлетворительное. Слышал, но ни хрена я не понял, Ермак. Давай просто подождем. Блин, метаморфы. И я повернулся к входу и увидел трех тварей, спешащих к нам. На этот раз они почему-то не стали принимать облик человеческий. Явились такими, какими их природа затеяла. Или безумные ученые в лабораториях. саня вскинул автомат, прицелился и выстрелил. Первая тварь, самая крупная, обрела дырку в черепе и рухнула. Следующие две присоединились к ней с интервалом в пару секунд. После этого зазвучал голос. Неизвестные объекты подверглись уничтожению объектом «Александр». Объект «Александр» будет подвергнут временной изоляции. Выполнение. Саня моргнуть не успел, автомат уже вылетел из его рук. Остальное оружие и даже рюкзак тоже по сторонам разлетелись, а сам он воспарил на метровую высоту и завис, будто парализованный. «Сука, что за хрень? Ермак, спаси меня!» Вот теперь, как и обещал друган, у меня упала челюсть. Дара речи лишился, и не знаю, когда он вернется. Зато бесполому голосу пофиг на все, болтает, как ни в чем не бывало. Объект Александр, проявивший агрессию к неизвестным объектам, временно изолирован. Неизвестные объекты будут удалены из Центра управления части основы, а затем подвергнуты изучению. Процесс удаления запущен. Расчетное время – 12 секунд. Временное изучение – секунда. Метаморфы, уже не подающие признаков жизни, начали тонуть. Пол под ними стал жидким, словно вода. «Какие 12 секунд!» Трех не прошло, а трупов уже и след простыл. Содержимое, вытекшее из их голов, тоже пропало. Даже гильзы, валяющиеся недалеко отца, не пропали. Фантастика. «Ермак, освободи меня!» «Скажи этой суке, чтобы убрала свое сраное поле, или чем она меня там подняла! Скажи, или я за себя не ручаюсь!» «Объекты неизвестного происхождения изучены», — заговорил голос. «Часть основы характеризует объекты как крайне агрессивные». Объект Александр совершил правильные действия — освободить объект Александр. Бодров плавно спустился на пол и получил свободу. Автомат, отлетевший в сторону и лежащий на полу, как по волшебству, вернулся в руки. хрена себе сервис!» — присвистнул Санек, почесывая макушку. «Объект Александр свободен. Часть основы дает разрешение объекту Александр на уничтожение агрессивных объектов. Объект Никита может посодействовать». Ближайший к нам цилиндр, являющийся анабиозной капсулой или чем-то в этом роде, начал светлеть. Из черного стал коричневым, затем серым, а после белоснежным. Почти беззвучно половина цилиндра ушла в пол, а внутри второй половины обнаружился медведь. Не простой медведь, а самый настоящий представитель местных разумных. Вот только белый. Белых мы прежде не встречали. Судя по открытым глазам, мишка в сознании. Объект Цетап вышел из анабиоза. Состояние неудовлетворительное. Часть основы вынуждена поддерживать жизнеобеспечение объекта Цетап. Выполнение? Выполнение невозможно.